7 февраля 1997 года. Время 9.30. Слышишь? <как>, как ты себя чувствуешь? Да, нормально. Почему? Что-то мешает? не как я я Что же себя и что не получилось? Что? что ты хотел почувствовать у себя, недомогание или изменение настроения? Но видимо что-то хотелось о себе узнать. Ты скажи нам, на, кхом, сейчас в каком? Ты можешь сейчас сказать, на каком счете примерно ты чтобы мог быть ориентированным? Нет? Нет, не знаю. Слушай, ты про подробь счёт что-нибудь... Ну, можешь нам сказать, что-то... Что, что якобы была такая информация, что мой друг еще... Ik heb het over de ouders. Ik heb het de het over de ouders. Ik heb het over de ouders. Ik het кто то не будет может, может не будет станды, Чтобы нибудь кто будет насчетчик. Чтобы не нашли. меня платила, я сказал, вот так, мама. Я буду красный, я буду красный, я хочу убежать, уже мама с а мы не как бы, пойти и сидеть. И я у А ну, что означает этот сон? Был... Ты сейчас понял это? Что этот сон мог означать? Приход других сущностей? Из-за нового мира? Для обычного человека Довольно-то груба. И поэтому я его очень легко управляю. Управляют обычно внешние силы. Не обязательно туда же быть в, в сторону. Нет. Это любви обстоятельства. Мы подчиняемся им. И не себе. Он, сколько скором раз мы приходил действовать против своих... Ну, ладно. Mm -hmm. Почему? Почему вы говорите, что судьба стоять с потоком угрома? Вы всегда находите внешние причины, но не свидетельств. Но вам очень трудно было бы доказать, что, в принципе, виноват в вашей волне. Но это не знаете. Давайте заметим. Как человек, не очень-то хочет признаваться в некоторых отрицательных чертах. Да, Если он когда-то в трусами, если он даже будет разговаривать среди трусов, себе подобных, все равно, он будет много скрывать. А давайте поговорим, как вы говорите, о ближайшем. О высших проявлений. Давай. Хорошо. Итак, мы хотим людей. Мы же актуруем. Мы мечтаем о ней с детства. И наконец-то нашли Давайте скажем более высшим любовь Бога. Что более и более мы хотим быть любимым Богом. Заметь, любимым Богом. Не любить Бога. Ну да, что-то у нас Не есть разница. Да, любишь? Да. да. давайте возьмем <свят> положительную сторону. Истинно люблю Бога. Воистинно. Прекрасные цвета. Златистые цвета, вот как бы эти белыми истоками, которые вы называете идеями. И вы ощущаете, что Бог не замечает в вашей жизни. Да. Вы не имеете проявление в себе. Что делаете вы? Вы стараетесь доказать мне свою любовь. И тогда вы призываете к Господу, накажи меня болезнью и при себя. И я их выдержу докажу что вы имеете ваше. А да, требуется доказать, что вы Да, неправильно. И тогда постепенно мы вдруг замечали оттенки других вкусов. Медленно и набратимо. А мы говорили об людей. Ну так э, получается, что человеку нужно подтверждение э, его любви его, мысли да. об этом. А когда они по... и он да. и... приходит, все да. сомневается, мечется уже. А... а как надо поступать? Простите. Слабо будет доказывать каждой силы. Силу доказать, как бы он Он знает, это и так. Умение владеть силой, ведь еще никто. Умение знать. Когда можно и владеть, а еще лучше не используйте его вообще. В общем, сила. Когда вы знаете, что вы можете что-то сделать, и по вашему понятию это необходимо, а если еще окружающие будут посказывать, то сделай это, сделай, прыгни или преврати камни в хлеба. А вы с этому вот на это искушение а искушает вас постоянно. Вы сами, ваши желания, окружающие гордость, эгоизм и любовь. Да, та самая любовь, которую вы смешаете, построена у вас, в принципе, на основу эгоизма и гордости. Это вы не можете понять, что такое измена? А причина? Коль это причина? Почему? В себе что-то. Что вы называете неверностью? Неверность к Неверность вам лично. Да. Вот эта маленькая песчинка, которая, может быть, просто была пыльцой из них, вы прощаете ком, который разрушает все ваши понятия и любви. И уже источник любви вам продеют. И вы все стараетесь найти ответственную дневность. Нет, нет. А как правильно и гуманно поступать? Прощать глупую э, слабость, неверность mm -hmm. другого человека? Скажем, не допускать. Вы опять это будет восприниматься за насилие. Mm -hmm. Не допускать даже в мыслях, видимо, да, что близкий человек может изменить? Не допускать само изменение. Причин? Но ты же не веришь в А Вдруг кому-то, кто-то больше понравился? Ну, пожалуйста, объясните, куда же исчезла ваша истина первоначальная любовь, первый поцелуй, почему ты все забылось? Почему ты это растерялась, обменялось, обмечала Вспомните. Да, Вспомните свой первый поцелуй. Была ли у вас какая-нибудь мысль в измене? Если была, то это уже не было. Да вряд ли когда первый поцелуй у всех, никто не об этом не думал. Да, наверное, Насколько часто просто в лечении вы понимаете уже любовь? Да, это наиболее характерно. И вот смотри, когда-то вам говорили о цветах. И сейчас мы сказали, золотистый цвет, цвет желтый, с белым упражнением, и это и есть проявление любви. Mm -hmm. Ну тогда вы вспомните, реально говорили, что желтый цвет это и есть и проявление недоверия и, и измены. Угу. И когда-то говорили вам, что один и тот же цвет может обозначать множество. Да. Ибо надо смотреть не только человека, но и среду, в которой обитает он его коза. И его хелагическое дерево. То есть множество. Virchikля? Простите, вы всегда повторяли и будете повторять ошибки прошлого, ошибки что это в вашей прошлой жизни? Нет, мы говорим о ваших предках В смысле предках? Вот род, это имя ввиду наш. наш это скажем так, вы проживаете жизнь как будто был прав в Повторяете один как вам Просто что оттаятся другие Каратер тоже. Вы не изменяете. И в вашем бинофонде заложены все и запомнили жизнь все. Да? Ну, не о жизни, а о вашей. Это совершенно разные вещи. В вашем не может быть заложена ваша полостая жизнь. Ибо это уже другая физика. Другое ваше тело. Подумайте об этом. Мы можем это говорить о вашей и политической полоске. О предположенности к тем или иным введениям. Когда-то говорили вам о различии вымышленных истинных прошлых жизней. Вы должны помнить, что это очень тонкий граница, них, можно перейти даже владеющими понятиями, законами. Для карнации. Ибо все же он имеет прошлый груз. Груз своих предков. И основывается на них. Вы тоже спросите, что надо сделать, чтобы убрать этот грусть и пойти своей дорогой. Да, это ребят, очень сложный вопрос. Ибо вы будете тянуть именно к тем, тем явлениям, которые уже прижили ваши предки. И в то же время заметьте, что природа хитрая. Даже чисто физически она помогает разорвать эту цель. Хотя сама сказала ее. Великих музыкантов, великих поэтов практически никогда не было детей, великих музыкантов и тех же поэтов. Вы согласны? Да, да. Почему? Ну это, наверное, внутреннее качество. Внутренние качества. А если через 5-6 поколений опять появляется то же великий музыкант? Или mm. порядка? Ну, во-первых, что. Что можете Наверное, в этом году есть расположенность какая-то, ну, допустим, ну вот <связано> именно вот, ну, музыкант. <связано> ну, <связано> давайте скажем по-другому. Почему мы до сих пор помним Авель и Кайна? В принципе, виноваты это не мы. Согласны? Mm -hmm. Ну, почему же тогда нам все время ставите вину? Винакально. Или Адам и ел. Почему? Вы не думали об этом. А мы вам скажем, что каждый из вас есть Я и великая. И мы только что говорили о этом. А если верить вам, что начало было одно. Адам ел. Значит, все вы обладаете этим же качеством. И потому вы так легко подаетесь на соблазн. Ибо когда-то был. Потом скажете, опять же не наша вина. Вина Бога. Он сурок в в рим. А значит, логист рассуждает, Бог тоже мог ошибиться. И, наверное, одной из ошибок было создание вас Да нет, тут, наверное, что-то в этом... Нам ну, трудно разобраться, конечно, с данством Бога. В этом, наверное, есть это? какой-то смысл. И в и в и в двойственности, наверное, которые в человеке изначально. Это странение к да, наверное. Борьба. Какая-то борьба будет двух как мы говорим. Тогда давайте помним родить дерево именно этих двух человек. А, -а, а Давайте осмотрим более подробно и их Давайте на инициативу пускай у вас будет. Нас, нас не учили этому. Память у вас? Да. Почему вы так любите соваться да. на память? Ну, где я не знаю. Не совместно память. Нет. Что вы всегда знаете, забыли? Ну, возможно, разум наш несовершенный. Мы согласны с этим. Давайте. Ты можешь его обладать разум? Не имеет памяти. Не нужен ли разум? Если он будет иметь да. далеко. Нужна ли память без да. разума? И что такое разум? Это собой свойство использовать прожитые. Это то, что он говорит, и память фразы, это умение разобраться, навести порядок в хаосе всей информации, которая была и приходит к вам. А вы не хотите найти порядок в своих архивах, не хотите и не желаете. Ну уж да. Вы плохой стараетесь забыть как можно быстрее. И что самое интересное, чем дальше прежде вы плохое, чем чаще оно проявляется и вспоминается как раз тогда, когда это было бы не нужно. А почему же, когда вы сходитесь, вы никогда не вспоминаете первый поцелуй? А всегда вспоминаете, а вот ты и тогда. Почему? Почему? Память у так уходливо, что всегда старается помочь вам только в плохих ситуациях. Ну, нехорошие. Не я... ну, ну, все я... гадко для нас. А вы можете объяснить? Хорошо. Представьте, вы хорошо живете. Ваше понятие рак. Ваше понятие. Зачем Бог там был? Я знаю. Зачем? Ну, я смешновато. может быть, было. Да, я думаю, А просто... Своей борьбы нужно. Ну, слишком все гладко тогда, разве это? Когда все гладко... Вы мечтаете, чтобы он сам был гладким? Ну... Когда мечтаем, вроде как она приходит, когда гладко, начинаем снова искать все приключения, так скажем. Все-таки. Потому что, когда все идет действительно гладко, оно как-то чего-то не хватает. Может, это и плохо, я не знаю. Продолжите. Хотите попробовать? Что у вас было все гладко? И тоже мы вы боитесь? И гладко. Да. Вы все-таки понимаете, что когда-то, рано или поздно, вы должны покинуть наследственные места и идти вперед. Вы все-таки не хотите быть простым стыд, да монострением. Mm -hmm. О чем смысл? Почему именно этого вы хотите? Вы говорите, стремление идти вперед. Хорошо, но с тем стремлением вы продолжаете свой... С стремлением закончить и А для этого используйте любые способы, вот до тяжелых и запрещенных приема. Тоже принцип. Заметьте, та же сила, что движет вас перед Богу. И та же сила, что, что движет вас назад от Него. Это тоже верно. И та же сила. Вы скажете полярности, глупости. Полянность придумали вы. Ну, если, наверное, сила, а уж как если ее используют, это уже. А Мы продали себе, придумали множество дурак. Просто не положительно читатель. Черт и белый. Если мы скажем, что такое бог может иметь и черный ау, вы тут же объедините. Ну, а если мы скажем, что дьявол может иметь светлый. Вагон, да? да. Мы к этому склонны Наши установки вот эти, которые. Господь Бог имеет именно те, что прихожатели, которые любите вы. И не иные другие. Если вы уж жестоки в душе, и ненавидите все. Как? То есть Господь Бог очень ублюдовающий. И в то же время мы создав его карачи, начинаете бояться его карты. Ибо вы все-таки хотите, чтобы с вами поступали как вы мечтаете. И вы понимаете, что человек, который у вас там берет, тот же самый. Тот же вы. И как читаю друзей, которые на Дружелю нам хочется иметь другу, который выделил Нармана. Да. Ну-ка, мы тянемся. И чаще всего ссоримся именно с ними. Может, не обманывает, а мы хотим быть прав. Когда мы приходим, мы спрашиваем США, любой, умер. Мы тоже же вкупчем снизили. Поделим его уважением и сон толком. Заметьте, Если человек знает, что за ним есть такой то какой-то и если кто-то из них скажет ему об этом грешке, то человек сразу станет недолгой не спор. Зачем стал по-прежнему грешать? Потому что мы хотим на Мы же сами знаем эту правду. Мы сами знаем, где собой это Просто мы прочитаем, чтобы об этом не знаю, легко. А если знаешь, так помалке, потому что они понятно слышно. Вот, используя все это, очень просто и легко, действительно управлять это есть те самые митички. Мичку ваших желаний, мистичку ваших пониманий, о мире. Вот эти мички держи управляет нами. А потом мы говорим по пути Поскольку часто мы эти личники помогаем сами? Возьмите еще эти личники, но не так же <свят> В обществе часто пользуются э, такими способами, чтобы манипулировать даже обществом, не только человеком, <свят> да? <свят> ну, почему-то не сами, что творит в общества. <свят> да, почему-то нет манипулятора. Вы все прекрасно знают, что вас вот обманывают, и в то же время с радостью принимает обман. Ну. Вы не верите этому человеку? Не верите. Вы знаете, что он уже Обещает то, что даже вы понимаете этого неужели. В то же время вы с радостью идете голову для него. Ну уж не с радостью, но... Кто так. обманул вас и боли, как вы эти крови? К тому и У -у -у. Вот вам ну. жажда быть обманутым. А почему вы хотите питание? Ну, надежда какая-то нас надежда. питает на душу. А что? Почему не с надеждой? Если бы воспитал бы надежду, вы действительно противоподотне. Ибо от небо надежды говорят, чему вас Вы же не обращаетесь? Да. Вы говорите, против маленький. Бог далеко. и нет. Но ну, даже личные ну, чувства ну, не, не помогает. Особо. Мне кажется, что... Ну, каждый, ну, каждый кто любит, не любит, кому хочется обманываться, обманывает и сам. И где-то внутренне так... Ну, вот это... Ну, оправдываете себя, что... Если я вдруг тоже так буду где-то там у власти, я тоже как буду -то Ну, у нас даже такие уже, собственно, разговоры... И оправдываются даже. То есть где-то это вот... Наверное, что-то... Оправдание себя, прежде всего, вот в этом. А если он сказать? Ну, пока не можно, пока лишь медленные дорожки, делать с что хочешь. Да и это тоже. <связь> Выснили, так и есть. Вы очень радуетесь, Тогда рада или неправда будет, как и есть. И даже не замечаете, когда вас рады на помощь. Вы завидуете. Как вы будете новым. Вы ругаете, терминаете их. И обвиняете именно их. Ну, соответственно, и у вас что-то не ладно. Но поставь, сделаетесь вы сами этими новыми, и вы забудете о том, что ругают. В жизни будете понимать те, ему были, да, написаны. Ну, у нас, особенно у нас, это в обществе нашем, это принято да, вообще. Не да, у нас и такое говорят, и не они". Поэтому, ну, в общем-то, этим страдаем, наверное, практически все. Ну, вы да, отлично. Да. Но мы хотели провести параллель между Кайном и Авелем, Проследить его происхождение генеалогического дерева. Можете продолжить эту тему? Всем не внимательно. Могли бы хотя бы до потом, скажем, долго понять. Что... Это другая. А вы? Бываете очень апатичны, именно вам Когда он постояннее, то очень трудно Это очень легко заложить каким-нибудь домом. Когда вы сами активны, с вами работают. Сложнее еще. Ибо вы чаще всего против контакта. Вы берете свою лозу и идете с ним вперед. И хотя вы потом не соглашаетесь со всеми остальными, да, так все же лозу, Ваш ваш рука. И вы подбираете всего лишь только подходящее именно к вашему возрасту. Это относится к любым советам. Ведь другой вопрос на ответ. Как часто вы решаете сами, это верно или нет? А чтобы придать этому вес, что делаете вы? Берете цитату. Да-да. Тебе чудес. Ну, да. ты считаешь. Да. Вас уже не волнует там вот те кто-то. Да. Вам да. главное. Да. Вы умудряетесь даже взять свидетелей Господа Бога. Но это сейчас ведь не намерено, а может быть наше несовершенство. Мы пытаемся найти подтверждение действительно. Мы не собираем Мы как ожорим от истины машинного явления. И вы просто забульгаты. Истину забульгаты. Или просто лгать. Или лгать. Это совершенно одно дело. Когда вы просто делаете дело, это даже не может. Это просто фантазия. Вот она фантазия, которая не принесет ни вам, ни за этим пользуем. Mm -hmm. Физически, морально же вы получите огромное обучение. Вы вызваете, вы смогли mm -hmm. вы уплатить какую-то свою идею. Вот силы, что движет атом. Mm -hmm. Mm -hmm. Если же вы хотите обмануть какой-то определенной целью, Только лишь управляемый, придумайте сразу, и именно, что вовсе. Когда-то мы спросили вас, вот перед вами ребенок. И вы знаете, что в гости он погубит весь мир. Вы можете сейчас его, как он не Что останавливает вас? Простите меня. Ну, это же не то, как можно. Не вери, не совсем вера в то, что да. именно вы сказали. Здесь много уровня что Это именно так. Да. И все равно вы не совершите это. Да. Проб, да. Проб. да. И, знаете, потому что это у нас душа, да? Как бы у волоски. И вот эти вот клеточки довольно-то частные. И вот на скрещении вот этих вот линий, да, вот и происходят все наши проблемы. Это очень о розов, потому что, в принципе, у колокольцов и есть эффект вот этих вот узлов, понимаете, да. и тех же самых вот, и тот же самый эффект вот ручки, растянутых вот этих вот узлов. Действительно, со стороны есть, нельзя вот этот электромагнит, вот этих линий, да, они действительно поставят вот эти именно розов. Который лежит на гунашах и к полюсам не совпадает с параллельщиками. мы все приведены к провозке. Мы все ощущаем этот лет. Мы ощущаем нескольку, чтобы понимать о злательстве. Мы можем осудить, потому что мы можем видеть. Услышать, да? Хотя, если быть внимательным свои ощущения, могли бы и пошутить все действительно, как мы хотели А нет, измененные приговоры взять какую-то риторику и по Да, здесь тоже мы можем найти доказательство существования. Это изменение по Изменение скорости, изменение константа. Но это скажите, это неизвестный людям вид энергии, или мы можем с чем-то идентифицировать, как электромагнитный лишенный? Что, что может быть неизвестное? Ну, представьте, возьмите физику. используйте интерференцию Бога. Вспомните. Испол... Что? Говори. Говори, что ты почувствовал? Что тебя остановило? Ты просто неуч. не два пяти. Уж она поднялась с ним до девять, восемь, семь. Что, Гензори? Не, не, не, не, не, Тоже не, меня не, Кто мы любим? Люди? Страх-то про тебя. Я в JB. Один. Какие градки? Угу. Д períковали � же. сегодня мы больше добрали вдоль вдоль этого он добрый свет. Живой, да? Ты его хорошо ощущаешь, как добро, как тепло? Гена, ну, тут давай. пришли как чужие и сеанс прервался. То есть кто-то очень чуждо нам ворвался. И мы должны были прервать сеанс. Какое покушение? <связь> мы продолжаем сеанс после неожиданного перерыва. А, ну, как диспетопеды в том числе. Иначе здесь здесь есть гараж. здесь еще тут то, что в этом деле я могу посмотреть историю этого объекта, будет изменить диалог. Не только спрашиваю, может ли это сделать каждый. И это должен быть интерес, понимаете, не просто в Африке, а именно интерес. Меня спросил, а как? Интерес здесь, например, в том числе. Ну, я сразу говорю, что это история стоит научить, но нет. Потому что здесь я должен просто заинтересоваться, как бы стараться решится. И тогда я должен был этим делать. После того, как я на Земле не могу это делать. Безусловно, но для этого я должен идти от кризиске. А кризиске района, который существует сейчас. Она, надо, да, потому что я глотаю, я вижу, и я не замечательно вижу именно эту детстве, в детстве, в детстве, в детстве. Я такая не была в том, что это значит. Понимаете? Я могу включить фантазию. Но, как правило, она придет детка выжить. Потому что я больше не фантазирую. Ну, что интересно, я тоже задал вопрос. А стульки. Как писали саграни? Они же писали про жизнь. Я тоже послушал, что их нет. Может быть, вот этих здесь, а потом город и Так что, гора тоже многомерное существо, может, так даже та называть, да, многомерно, оно в или иных измерениях еще более понятно раскрывается, да? Даже спасибо. И, если я сейчас на основу диалога. Я пришел к нему я ведь как А теперь, что должен прежде родиться, и должен был им строиться вот он, что у нас строится. На теле брата, которые были бы не вновь бы и не И я смогу Я ну, тоже спрашиваю, а выглядели на потолок перед Чаще всего не видел. Чем он был, если журнал применил Я, Я спросил, в есть понятие, что мы живем там, где его жизнь. Мы, не будет. Я спросил, в чем? же? Он тогда ответил. Вначале, вы мы с вами Он тоже сказал, если мы пойдем, и посмотрим, ее. делать. Но встану, пока что не будет. Он что это будет в тренинге. Этот тренинг уже подожжал в Знаете, в первый час, да, я был дожжен в тренинге, и и у меня была масса, и у меня стало Я сейчас стал поделюсь, что вся эта масса почему последний раз хочу изучать, чтобы задать не вопрос. можно иметь силу, чтобы сохранить и все вреды, в эти деньги. после спросил, что эти земляки, что только экзамены могут не но и по что убрать, и не И те вопросы, которые тебе действительно нужно задать, только да. я успокоился и перестал задавать их нос. Без по в помощи Когда я побежал, решил сказать, что это такое было. Тебе просто хорошо популяться, по-моему. Не знаю. я так сильно устал, тем более, почему-то в цилибах подало мне активиста, где какие-то воины.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 met Ik denk het even doen. Ik ga het even doen. Ik ga het even doen. Ik ga het Я не помню, что он сказал. Все, ты меня. Честы дня, действительно. И не поскурили, Он что-то так и говорил. Когда я его спросил, почему он говоришь? Как сказал ты, что ты Когда мы спустились, Сказали, когда не был а это тут и Он был и тогда всегда, на него стал в городе. когда я решил, и сказал, возьми на пускай, чтобы не писать друг друга. Я и не Зачем ты двигаешь, если у это поведение? Замку И Бог не наведит. Если я останусь, пока я поработал, не поднялся. Мы поделились, я и думал, И на каждой каждой отпечатке улучшить тихо, все эти болезненности, так же Еще через день я сам пошел к Вот Попробую. Выживаю на решение. в больше ничего. Я слышал четвертые слова, я просто смеялся недавно, я слышал тех, которые только пришли и за удивления людей в за Некоторые со страхом, что вы не учатся, И же проведу все Среди они не могут потрачить, они любят не. Когда после, я стал искать людей, чтобы с них, как живут, могут те, кто проходили велики, мир, хотят идти далам. Не говорили, что... упор. Другие пытаются мне помочь, хотели помочь, потому что то Один из них, да, умеешь, подошел ко мне, спросил меня, на дед, и стал что спрашивает. Но значит, не мог кого-то изменить. Это неизбежно, А что-то его Я не могу прочитать, потому что он еще не вспомнил. И где-то по где было все это, когда они И то уж и нас помехали, как мы с ним. то не вошел к И я, когда зайду в сезон, А вот как вы в когда ты их и будешь. Часа мы просто молчали, когда ты потом я спрашиваю, что я спрашивает, боках. Когда спрашиваю, чем он прогнился, а что занимается? Половина сказала, чем Бог у меня Может прогиб себя, других. А боги, смешно, на то, сегодня сейчас тебе говорит сил я спросил каких сил ты он сказал сил что дает живущие многие вспоминают о богах я тогда спросил конечно ведь они ответили книг и тот их читает читать это не значит прожить их жизнь Когда это случилось, это значит, мы как да, мы все проживаем жизнь в Боге. Меня это сказал, очень удивило. И когда он напомнил, как я сам читал, и я живут в Судье Я порой знал, что делаю и то. А порой был очень готов, когда вдруг поступали так, как я, и то, и и я тогда побежал, мы его только в такой комнате, когда такой дурак. И со страху приходил По последней стране. Я не хотел, я снова формировал. И потому что я там не напомнил, я понял, что значит прожить жизнь мотков. Там я хотелось любить детей, любить мотков. Потому En de andere niet, ja. En de andere mi En de andere niet. En de andere niet. En de andere niet. En de andere niet. En de andere niet. En je En je niet. je niet. Надеюсь, я действительно проживал именно два не между вселенными. Если бы я не мог бы уйти, не мог бы я сделать. Я поставил заходить Одна них одного. Тот же основе вещи. Я так хотел, что на видео они И в кодин что приходило в долг. и мне стало не помет, ну, Почему это делать, если умели выйти, а не приходится так? Или только потом, когда я ухак подряд, когда я увидел в Иосифове, и главный ее дочь. А, это дочь. Сказали, это было. Это еще будет больше, шлифт, а еще чаще не Я видел, как вывозили друг друга. Я видел, как они уходили. Кто-то бегал, старался уйти быстрее отсюда но на другой год он приходил, чтобы победить меня, справа нечего не было. Кто-то ему хотел. чтобы видеться. Я уже вот тоже в автобе плачу. Успокаивал покажут, это было еще по мне. И я радовался, что у меня нет у Er is... Er is...